Раз, два, три, четыре. Кап. Раз, два, три, четыре. Капли падают реже. Ночью, как правило, капель прекращается, но сосулька растет и в длину, и в толщину. А вот и проталины лунки появились у стволов деревьев. Под кленом лунка глубокая, почти до земли. В нескольких шагах от клена береза растет. Тут луночка едва наметилась. В чем дело? Теплее что ли под кленом? Конечно, теплее. Но почему? Вроде солнце поровну освещает и гладкий ствол березы, и шершавую кору клена. Освещает-то поровну, а нагревает по-разному. И убедиться в этом очень легко, стоит пять минут постоять на притоке. Предложите малышу положить одну ладошку на светлую курточку, а другую рядышком на темные брюки. Теперь понятно. Предметы нагреваются не одинаково. Темные сильнее, светлые меньше. Поэтому-то и белая кора березы холоднее темной коры клена. А если ствол клена греет сильнее, и снег вокруг его ствола, Сильнее стаивает».